Дальше стало совсем интересно. Манера ведения боя у Вихарька и у Капи совершенно разная. Обжора типичный викинг. Силы и натиск. Простые финты и длинные махи. Вихарьку это было знакомо, но сам он работал гибче и точнее. Двигался аккуратнее, не пренебрегал колющими. Норовил зайти сбоку, не отбить клинок противника, а связать, провести удар вдоль атакующего меча. Моя школа, короче. Капи не подловил его ни разу, зато Вихарёк дважды влепил с прыжка по шлему обжоры, когда тот пытался отрубить Вихарьку ногу. И только на третий раз Капи прикрылся щитом. Нет, пару раз он тоже достал Вихарька, но то были не акцентированные удары, не способные нанести настоящую рану. Так, мелкую царапину. Это как в спортивном фехтовании, если Рапира не согнулась на определенный угол, укол не засчитывается. Закончил вихарек тоже красиво. Увел щитом деревянный клинок капе, резко сократил дистанцию и упер свой меч обжори в кадык. Вот теперь все, бой закончен. Но не состязание. Мне надо было, чтобы Вихарёк победил еще парочку товарищей по команде. Так что полуфинал. Нот против Хавара. Эйлов Печёная Репа против Вихарька. Эйлов Вихарьку не противник, так что пусть Малыш передохнет. А то полезно поработать с тем, кто физически сильнее. Нот не понял: Ринулся на соперника как инистый великан на скалу, с тем же эффектом. Младший даже не шелохнулся, принял на щит, шагнул вперед и толчком отбросил поросенка метров на 10. Тот влетел спиной в зрительскую линию, где ему тут же придали обратное ускорение. В первых рядах, как водятся самые матеры, и полетел поросенок навстречу сопернику. Полетел, однако, правильно, меч выставив и щитом прикрывшись. Ударил Айки копьем, мимо, сбил щитом косой сверху и растянулся на земле после ловко проведенной подсечки. И опять не растерялся, кувырнулся вперед и пришел в стойку раньше, чем с малость Хавара осуществил добивание. Народ завопил восторженно. Нот не понял, что это в его честь, но повел себя, наконец, правильно, Застыл, предлагая Хавру право атаки. И Хавр атаковал. Слева, справа, финтом снизу, косым справа, во всю мочь. Похоже, до сих пор я недооценивал поросенка. Он выстоял. Причем щит его тоже уцелел, потому что пользовался им парень очень грамотно, с уводом. Хавор ускорился. Похоже, до сих пор он не бился, а так баловался. Деревянный меч запел в воздухе. Блин, не сломал бы он ноту что-нибудь. Поросенку ускоряться было некуда, и он проиграл. Получил по правой руке. Очень больно, несмотря на толстую рукавицу. И выронил меч. И младший тут же долбанул его слева. То есть для себя слева, а то прилетело как раз справа. Причем по голове, да с такой силой, что второй меч Хавора тоже треснул. Вот же вредитель. «Стоять!» – рявкнул я, потому что увидел. Поросенок поплыл. Хавор четко отпрыгнул назад, Замер в боеготовности. Но я не собирался продолжать поединок. Подошел к ноту, заглянул в мутные глаза. «Ты проиграл», — сообщил я. «Но это не главное. Главное, ты проявил умение и храбрость. А для воина это важнее победы. Ты понял меня?» «Да, Хевдинг. Глаза чуток прояснились. Хавор, повернулся к победителю. «Возьми свой новый меч и докажи, что ты достоин стать Дрэнгом». Вихарьку я ничего говорить не стал, лишь подмигнул. Но с Богом. Я видел, что вихарек чуть отдышался после боя с обжорой, а Хавор тот вообще не устал. Мне бы его генетику Давида Галиаф. Вихарек меньше на голову и в полтора раза легче, однако все видели его предыдущий бой и не сомневались, что Хавору придется попотеть, чтобы одолеть малыша. В том, кто победит, подавляющая часть зрителей не сомневалась. Исход сватки оставался неясен только для нас с Медвежонком. Ну ничего, даже если хавор выиграет, все равно капи-обжору Вихарек побил во всем статьям. Так что глядеть на него свысока, коль сынок больше не посмеет. Начали. Хавар немедленно пошел в атаку. На его стороне сила, длина конечностей и, пожалуй, быстрота. Зато Вихарек куда лучше двигается. И это сразу стало заметно тем, кто понимает. Толпа, конечно, сразу завопила, поддерживая Хавора. Во-первых, младший свой, во-вторых, молодец. Гоняет противника, как здоровенный кобель, мелкую шавку. И только умеющие наблюдать видели, что Вихарек не убегает, а уходит. Точными перемещениями заставляет Хавора не только промахиваться, но и делать множество ненужных действий. Если бы я не решил воздержаться от ставок, то сейчас уверенно поставил бы на Вихарька. Потому что младший рубил а Вихарёк ввёл бой, фехтовал. Однако комплекция и сила тоже имеют значение, поэтому достать Хавор он пока не мог. Но Вихарёк не торопился, выжидал, бесстрашно пропуская меч младшего чуть ли не в притирку. А Хавор, разозлённый тем, что удары его меча рубят исключительно воздух, да и щитом треснуть малявку никак не удается, все наращивал и наращивал темп, выкладываясь до конца. «Вообще-то он молодец, Хавор». Рубит точно и мощно, умело сбивает щитом редкие ответные выпады. И давит, давит, в надежде, что вихарек наконец ошибётся и поймает плюху. А вихарек не ошибался. И я уже видел почему. Хавор работал по схеме. Правильными отработанными связками. Точно как учили. А учили его так потому, что на его уровне подготовки связка – это самый эффективный вариант боя. Но вот беда для младшего. Вихарек все эти связки знал. И сейчас ему было просто. Он ведь умел даже Скиде противостоять. Некоторое время. А Скиде был на класс выше Хавара, и отработанные комбинации не были для него догмой. Он чувствовал противника и бил туда, где было открыто. Хавара скиди поймал бы на первом же выпаде. А младший, наконец, начал выказывать признаки усталости. Неудивительно. Пять минут с полной выкладкой, без передышки. Он продолжал напирать. Но движения его замедлились, следовательно, встречные атаки вихарька, который тоже устал, но значительно меньше, стали чаще и опаснее. хавор забеспокоился, сбился с личного ритма. Он уже дышал широко открытым ртом, потому как здорово запыхался. Ему бы уйти в защиту, но вместо этого он собрал оставшиеся селенки и ринулся в последний решительный бой. И через полминуты сдох, поплыл как недавно нот от удара по голове. И Вихарёк понял, что младший целиком в его власти. Но измываться не стал. Хлопнул хавора мечом поляшки, кольнул в живот, добил несильным рубящим по шее. Всё. Он чемпион. Ох, как я был горд. За какой-то год из пастушенка в бойцы, в дренге Моя работа. Ну, может не только моя, но стиль-то мой, это сразу видно. Знаете, как приятно, когда ученик перенимает лучшие темы учителя? Я знаю. Сначала скидя, потом вихарек. Мне есть чем гордиться.